Эпилог. Я хочу вылечиться. Я хочу почувствовать то, что мне всегда казалось ненастоящим. Я хочу отпустить боль, которую чувствовал так долго. Я хочу навсегда отпустить эту боль. Я хочу вылечиться. Я хочу почувствовать, что я близок к чему-то настоящему. Я хочу найти что-то, чего я всегда хотел. Там, где моё место. Декабрь 2101 года. Канун Нового года. Москва. Первое, что я услышал, писк какого-то аппарата у себя над головой. Затем донеслись взволнованные голоса разобрать, которые не получилось. Чьи-то шаги и шорох ткани. Через несколько секунд я почувствовал холод, а затем тёплое прикосновение чьей-то руки к своей шее. Глаза никак не хотели открываться. И лишь спустя несколько минут мне с трудом удалось разлепить веки. На то, чтобы сфокусировать зрение, ушло ещё какое-то время, и когда это произошло, я с удивлением увидел рядом с собой заплаканную блондинку с покрасневшими глазами. Алиса, прохрипел я и закашлялся, горло ужасно пересохло. Постарайся поменьше говорить, сказала она, наливая в стакан, стоящий на тумбочке рядом с постелью, воду. Я смотрелся Кажется, это больничная палата. На руках и голове наклеены были какие-то датчики. К вене тянется капельница. Даже не верится. Неужели? Неужели всё получилось? Где мы? спросил я, сделав несколько глотков. В центральном госпитале. Давно я. Тебя привезли сюда почти 2 месяца назад. Что? Всё это время ты пролежал в коме, Марк. Я хотел узнать у неё ещё целую кучу вещей, но нас прервал врач, вошедший в палату. Он попросил блондинку прогуляться, а сам с помощью какого-то медицинского устройства взял у меня анализ крови. Затем уселся рядом и довольно долгое время задавал разные вопросы о самочувствии, о том, что я помню, какие импланты у меня установлены, какие лекарства и стимуляторы я принимал ранее и прочее в том же духе. После того, как мы закончили, пришёл другой специалист. Он провёл пару психологических тестов, после чего сообщил о том, что мне сильно повезло. Оказывается, тот вирус, что напоследок натравил на меня Петя, фактически выжег мой чип вместе с ОМО и всеми воспоминаниями Марка Линдена. Из-за этого произошёл нейротический шок, который повредил небольшую часть коры головного мозга. К счастью, меня вовремя нашли и доставили в ближайшую клинику, где удалось локализовать травму. Правда, повреждения оказались в таком месте, где обычно устанавливают нейрочип. И теперь, используя это устройство так, как это делают другие люди, я уже никогда бы не смог. Но по сравнению с сохранённой жизнью и моей настоящей личностью, это была такая мелочь, что расстраиваться подобному исходу было бы просто глупо. Когда доктора ушли и вернулась Алиса, Я не смог удержаться от волновавших меня вопросов. Ты знаешь, что там произошло? Тогда, в начале ноября. Да, девушка отвернулась к окну. Вы отправились за теми, кто убил моего отца. Попали в засаду и те люди, которые вытащили тебя оттуда, всё рассказали полиции и корпам. Какие люди? Твои. Тот старый китаец, Ливей Он нашёл ещё какой-то след после того расследования, что вывели с Петей. Понял, что вас заманили в ловушку, и отправил следомызыков вместе с атласами. Они почти опоздали. Глаза Алисы вновь наполнились слезами, и я нежно взял её за руку. Что случилось с остальными? Они погибли. Похороны ты пропустил. Теперь я глава семьи. Она горько усмехнулась. семьи, которая едва не спровоцировала локальную войну и которую теперь все ненавидят. Мы замолчали. Я до сих пор не мог поверить, что всё обошлось, что мой план на самом деле сработал, и я остался жив после той свиньи, что напоследок подложил мне бывший друг. И судя по реакции Алисы и докторов, никто даже и не подозревает, что это я заманил Гадунова и его людей в ту ловушку. Иначе я наверняка очнулся бы в наручниках, а рядом сидела бы не моя блондинка, а наряд охраны. А может быть, мне бы и вовсе не предоставили возможности снова увидеть белый свет. Мне жаль. Мне тоже, Марк. Но я рада, что тебе удалось уцелеть. Господи, ты не представляешь, как я рада. Не представляю, что бы мы делали, если бы ты. Она положила руку себе на живот и поймала мой вопросительный взгляд. Ты Я беременна, Марк. У нас будет ребёнок. Я не помнил, когда плакал последний раз. Наверное, в тот день, когда узнал о смерти Лены и Кристины. Не помню. Но сейчас с удивлением осознал, что сердце стало тесно в груди, а по щекам текут слёзы. И это были слёзы счастья.